Глава пятая. Подземелье Арнархолта. Занятные ощущения, когда пробираешься по подземелью в кромешной тьме. Факелами удается осветить только небольшой пятачок вокруг себя, а за его пределами темнота, кажется, сгущается еще больше. И вскоре вообще теряешься, где ты, куда идешь, будто маленький островок света, плывущий в чернильно-черном океане. Единственное, что служило нам ориентиром, это маячившая впереди широченная спина Дракенбольта. Поначалу мы шли по туннелю, явно прорубленному или расширенному вручную. На стенах виднелись следы кирки. Но он быстро кончился, выведя нас в гигантскую гулкую пещеру. Макс метнул пару огненных шаров вверх, чтобы оценить ее размеры, и мы замерли, разинув рты». Первый шар ударился в наклонную стену метрах в десяти над нами, выхватив из темноты ломанные грани скалы из черного блестящего камня, похожего на обсидиан. Второй маг спустил по более пологой траектории. Сгусток пламени полетел вперед и вверх, да так и растворился где-то вдалеке, будто проглоченный тьмой. Огр эксперименты парня не оценил. Левая голова пробубнила что-то вроде «магия плохо», а правая обложила бедолагу несколькими слоями отборнейшей брани и пригрозила откусить ему руки, если он и дальше будет их распускать. «Вас здесь вообще быть не должно», — закончил своё тираду Больд. «Это тайное место, не для людишек». Что-то мне подсказывало, что игроки сюда и правда попадают редко, если вообще попадают. Место было странным. Пол состоял из гигантских гладко отполированных плит, но выложены они были хаотично, под углами, к тому же были разной формы. Временами мы карабкались вверх по довольно крутым подъемам, то и дело поскальзываясь и отъезжая назад, а то наоборот, как по детской горке съезжали по пологим спускам. Когда подходили близко к стенам, обнаруживалось, что и они такие же, как пол, гладкие, антрацитово-черные. Цвет факелов оставлял на них глянцевые отцветы. Я и обе девчонки шли молча, стараясь держаться на оптимальном расстоянии от огра, чтобы и из виду его не терять, и слишком близко не подходить, ибо пах он, мягко говоря, специфично, а лапами при ходьбе махал так, что запросто мог мимоходом сбить кого-нибудь из нас и даже не заметить. Я старался не терять бдительности». То, что Огор не напал на нас, да еще и потащил в свое тайное логово, было просто чудом. Да, он, конечно, не обычный моб, у которого все поведение сводится к тому, чтобы попытаться убить любого близко подошедшего игрока. Судя по всему, для него использовали тот же самообучающийся модуль искусственного интеллекта, что и для Небесей. Но будь он действительно достаточно разумным, понял бы, что... Игроки ему не друзья, даже те, кто в данный момент для него не опасны. Макс, похоже, был единственным, кого наше скитание по этим странным подземельям привело в настоящий восторг. Огр прав, шепнула нам. Нам здесь не место, да и никому здесь не место, и вообще, этого места не должно быть. То, что мы здесь, это потрясно просто. Ты и говори уже понятнее, прошепела Катарина. Где мы, черт возьми? Это... это как провалиться под текстуры в играх старого типа, ну, которые раньше были, с трехмерной компьютерной графикой без погружения в Эйдос. Что тебе было непонятно во фразе «говори понятнее»? Макс вздохнул. Ну, окей. Мне просто сложно объяснить что-то людям, которые понятия не имеют, как вообще создается виртуальная реальность в Эйдасе. А ты попробуй, предложил я. Но смотри... Вирт можно загрузить в двух режимах – обычном пользовательском или режиме редактирования. Режимом редактирования пользуются только вирт-дизайнеры, потому что, чтобы работать в нем, нужно иметь специальные лицензии и устанавливать дополнительные инструментарии в свои НКИ. Я, к примеру, получу лицензию на интерфейсы класса C только на последнем году обучения в Академии, когда дипломный проект начну делать. Понятно, дальше. Так вот. В этом режиме вирт-дизайнеры как боги, они могут двигать горы, поворачивать реки, выращивать леса, но при этом они, конечно, пользуются разными шаблонами. Кто-то, например, делает черновую работу, создает 20 видов разных скал, ну или 120, а кто-то уже из этих скал, как из кубиков лего, складывает ландшафт. И что? А то, что горы не кубики лего и не пазл. Границы объектов не идеально совпадают, поэтому в глубине могут оставаться всякие зазоры, пустоты. Вот где-то в одной из них мы, мне кажется, и бродим. «Как же дизайнеры проглядели такие дыры?» Недоверчиво спросила Катарина, поднимая факел повыше. Границ пещеры не было видно, мы освещали только участок глянцевого черного пола вокруг себя. Макс пожал плечами. «Ну...» Сами по себе эти дыры никому не мешают, просто с поверхности в них не должно было быть входов. А этот Огр как-то умудрился пробить сюда дорогу. Обратили внимание на тот тоннель? Да, похоже, пробивали вручную. Угу. Там еще обычная скальная порода, ее можно прорубить кирками, потому что вот эти черные скалы, насколько я понимаю, вообще неразрушимы. — А выберемся-то мы как, — проворчала Катарина. — Куда эта вонючая громадина нас ведет? Мы ведь не можем здесь долго шляться. Мне уже через час-полтора нужно выходить из Эйдеса. Сеанс заканчивается. — Между прочим, пиголица, я тебя слышу, — обернувшись мрачно изрек Больд. Мы ненадолго затихли. Но заклинание возврата-то здесь работает, сказал Макс немного погодя. Мы всегда можем открыть портал, и он перебросит нас к ближайшему от нас Менгиру. Об этом я уже и сам думал. Куда бы ни вел нас Огор, нам это пока на руку. Чем дальше мы заберемся от места драки с той троицей из Красного Легиона, тем больше шансов, что возврат выбросит нас к Менгиру, возле которого не будет засады. К тому же у меня сеанс игры еще не подходит к концу. Могу позволить себе еще часов 5-6 блужданий. Должно хватить на то, чтобы ледяной маг со своими приятелями остыл, в конце концов, не так уж я ему и насолил. Всего лишь потеряли немного опыта, я даже их инвентарь после убийства не обчистил. Хотя, если у Кая тоже открытый квест на убийство Дракенбольта, то получается, я увел у него из-под носа 50 золотых. Это уже куда более весомая причина для того, чтобы обидеться. Я бы точно был зол. Эй! Куда он пропал? Дракенболь действительно как сквозь землю провалился. А потом чуть не провалились и мы, я в последний момент увидел край обрыва. Прыгайте сюда, донесся откуда-то снизу голос Больта. Катарина сбросила вниз факел, едва не попав великану по спине. Тот отреагировал на удивление спокойно. Ограничился лишь обещанием засунуть этот факел туда, куда он обещал уже много чего засунуть. Мы же увидели, что стоим на краю гигантской ступеньки. Прыгать было высоковато, метров пять-шесть, не меньше. Для великана это пустяки, он, задрав лапы, мог почти дотянуться до нас, а вот нам бросаться вниз на каменный пол не очень хотелось. «Давайте, чего копаетесь, я вас поймаю!» Дракенбольд распахнул свои лапищи и широко улыбнулся обеими головами. В красноватом свете факелов это зрелище выглядело жутковато. Да, наверное, и при свете дня тоже. По крайней мере, прыгать в его объятия желающих не нашлось. «Что же делать?» — робко спросила Ника, отодвигаясь подальше от края. Остальные тоже замерли в нерешительности. Я закатил глаза. Мало мне было одной беспомощной девчонки, так и приятели ее немногим лучше. Порылся в инвентаре и достал веревку. Огляделся. Никакого крупного камня или столба, чтобы перекинуть через них веревку, поблизости не было. Сплошь гладкие черные скалы. Придется спускать друг друга прямо на весу. Так, пойдем по очереди, я последний. Первым спустим самого тяжелого из вас троих. Все переглянулись. Ну, Ника сразу отпадает, тростинка и щита. Фигуру Макса скрадывает просторная робо-мага, но все равно видно, что парень не намного мощнее сестры. Осталась Катарина. Высокая, почти с меня ростом, с крутыми бедрами и затянутым в узорчатую кожаную броню бюстом крепкого третьего размера. «Чего это, я самая тяжелая, что ли?» – недовольно буркнула она. «Да у тебя одни сиськи килограмма на полтора потянут», — хотнул Макс и тут же отскочил, уворачиваясь от подзатыльника. Дракин, люби сиськи», — донеслось снизу. «Да ты помолчи, абразина двухголовая», — огрызнулась Кэт. «Ну, не злись. Давай уже, хватайся за веревку, сама же говоришь, надо выбираться отсюда быстрее». Я дал ей конец веревки и накинул пару витков на талию. «Ох, Макс, я тебя когда-нибудь пришибу, зачем ты только нас потащил в этот Арнархолд?» До Костяного Грота вообще не добрались, три часа потеряли на эту историю с Огром. Еще и в Красный Легион теперь не примут, как пить дать. «Держись крепче, от стены отталкивайся ногами, но не сильно, по чуть-чуть!» «Да разберусь!» «Ладно. Так, и вы хватайтесь!» Мы втроем вцепились в веревку, натянули ее и Екатерина аккуратно, спиной вперед, перешагнула за край. «А в Легион нас и так бы не взяли, пыхтя от напряжения», сказал ей вдогонку Макс. «У них там отбор строгий, еще и полгода качаться бы пришлось. Найдем другую гильдию». Вторым спустили Макса, потом Нику. Я спрятал веревку в инвентарь и подошел к краю обрыва. Площадка внизу теперь была освещена факелами и хорошо было видно, куда прыгать. Я, сосредоточившись, аккуратно шагнул с края, полетел солдатиком вниз. Где-то на полпути сделал жест правой рукой, резко раскрывая ладонь параллельно полу, будто швыряя себе под ноги горст песка. Полупрозрачный голубоватый диск щита возник подо мной буквально на секунду, ровно настолько, чтобы дать опору ногам и притормозить мое падение. Затем растворился распался в мелкую светящуюся пыль. Пролетев оставшиеся пару метров я относительно мягко, и относительно мягкой даже с некоторой долей эпичности, приземлился рядом со своими попутчиками. Хороший трюк, искатель, одобрительно кивнул Больд. Я смотрю, у тебя припрятаны кое-какие козыри в рукаве. И их больше, чем ты думаешь, мимоходом бросил я, присоединяясь к остальным охо ох, хо какой грозный!» – хохотнула правая голова Огра. Левая тоже расплылась в добродушной ухмылке. «Ладно, не отставайте, уже скоро придем». Он забросил свой каменный топор на плечо и в развалочку пошагал дальше. Мы двинулись следом. «Слушай, а не слишком ли здоровенные, эти пещеры?» – спросила Катарина. «Как-то халтурно вир дизайнера здесь поработали». «Артар — гигантский проект, пока единственный в своем роде. Здесь сложно за всем уследить, да и вообще. Может, они не такие уж и огромные, просто здесь темно и... Ай, черт!» Раздался громкий всплеск. Макс неожиданно оказался по колено в воде. «Аккуратнее там», — обернулся Огр. «Смотри, куда прешь». Мы оказались на берегу целого подземного озера. Или, правильнее сказать, бассейна. Поверхность воды была черной и гладкой, только Макс слегка разбередил ее у берега. Огни факелов отражались в ней, как в зеркале. — Ого! А здесь глубоко? — Проверять не надо, — посоветовал Больд. — И вообще, пошевеливайтесь уже, не хватало еще, чтоб вас тут увидели. — Кто увидел? — настороженно спросил я. Огр только сердито хрюкнул и потопал дальше, ощутимо прибавив шагу. Мы поспешили следом, только Макс слегка замешкался, выжимая намокшие полы своей мантии. «Дурацкий балахон!» – проворчал он, догоняя нас. «Но почему такая несправедливость? Почему для магов здесь придумали такую неудобную одежду?» «А ты бы предпочел обтянуть свой тощий зад кожаными штанами?» – усмехнулась Катарина. «Да хотя бы! Почему, если маг, так обязательно таскайся в этих бабских мантиях?» Разве что на заказ себе что-нибудь сшить и зачаровать. Но это ведь столько бабла нужно. Вот ты сам и ответил на свой вопрос, усмехнулся я. Из темноты вынурнул темный силуэт. Груда крупных округлых камней, выложенных в некое подобие пирамиды высотой в человеческий рост. Венчали ее несколько продолговатых рогатых черепов. Завидев курган, Огар свернул влево и начал карабкаться вверх по крутому склону, усеянному крупными камнями. Здесь блестящий черный обсидиан сменился обычным камнем, похоже, и недалеко от выхода. «Это еще что за хреновина?» – спросил было Макс, остановившись у кургана, но я отдернул его. Вряд ли Огар бы ответил, а злить его лишний раз не стоило. Но похожие штуки я уже видел, только очень далеко отсюда. Странно. Мы с трудом поспевали за Дракенбольтом, карабкаться пришлось на высоту третьего этажа, не меньше. Наконец, запыхавшиеся и растрепанные, мы вслед за Огром выбрались на широкий каменный карниз. Сдвинув в стороны пару здоровенных валунов, которые вряд ли кто-то смог бы поднять кроме него, Огр освободил вход в очередную пещеру. — Похоже, мы на месте, — сказал я. — Ага. Добро пожаловать, стало быть, — издевательски ухмыльнулась правая голова огра. — Только не забывайте, что в гостях. Пещера была почти похожа на каменный шатер, почти идеально круглая, с относительно ровным полом. С куполообразного потолка свисали десятки железных цепей с крюками, похожими на мясницкие. На некоторых и правда висели коровьи туши. Продукты в артаре не портятся, так что Огар вполне мог хранить здесь солидные запасы. «Эй, Мак, разожги-ка огонь, хоть какая-то от тебя польза будет», — предложил Больт, плюхаясь на гору шкур возле огромного кострища, обложенного кругом крупных камней. Дрова в очаге уже были сложены, так что Максу только осталось запулить в них пару огненных шаров. Вскоре посреди пещеры весело затрещал огонь. Мы с Катариной затушили свои факелы за ненадобностью. Света от костра с лихвой хватало на то, чтобы осветить пещеру. Изысканной обстановкой логово Огра не блистало, что, впрочем, неудивительно. Звериные шкуры на полу, груда обглоданных костей у дальней стены. Рядом с ней еще один выход. Похоже, прямо наружу, судя по дуновениям свежего воздуха. Я подошел поближе. Второй выход выводил на крохотную площадку на отвесной скале. Добраться досюда снаружи похоже нереально, зато вид открывается потрясный, до самого горизонта. Уже стемнело, вышла огромная круглая луна, залила окрестности синеватым призрачным светом. Мы похоже на самом краю скалистого гребня Арнархолта, по другую сторону от Костяного ущелья. Внизу поросший лесом склон, переходящий в обширные холмистые равнины Лардаса, тянущиеся на восток до самого побережья, а с севера – обрамленные каймой вековых лесов Фроствальда. За лесами виднеются белые пики ледяного хребта. В тех краях я вообще еще не бывал. Да и не тороплюсь. Не люблю холод. «А что там за огни?» – спросила подошедшая Ника. Вон там, внизу, чуть справа. Похоже, Эревин — это единственный оплот поблизости. Огр, приваливший спиной к покатому камню, накрытому мохнатой бурой шкурой, блаженно щурил все свои четыре глаза на огонь. Ему-то, что он дома, а вот нам что теперь делать? «И зачем ты нас сюда притащил?» — спросил его я. «Вы сами за мной увязались?» — лениво отозвался Больд. — Мне-то вообще чихать. Хотите, побудьте здесь, хотите, прыгайте со скалы. Я тебе обещал, что вас не трону. — Не трону. — Пока. Интересно, какой отсюда ближайший Мингир, задумчиво пробормотал Макс, тоже оглядывая окрестности со смотровой площадки. — Скорее всего, где-то внизу на склоне. — Угу. И чего мы там делать будем среди ночи? — проворчала Кэт. До Эрвина топать далековато. Для дальних путешествий игроки обычно используют одноразовые свитки, с помощью которых можно открывать портал в любой из крупных городов Артара, так называемых оплотов. Но для этой троицы это, похоже, пока слишком дорогое удовольствие. Новички больше путешествуют пешком, либо добираются в другие регионы с помощью тени птиц. Это что-то вроде местных авиалиний с разветвленной системой маршрутов тоже между крупными городами. «Вы как хотите, а у меня возврат готов», — сказала Катарина. «Телепортируюсь к ближайшему Менгиру и сразу выхожу из игры. Кто со мной?» Макс и Ника переглянулись. «Может, все-таки останешься ненадолго?» — робко предложил Макс. «Это же такое приключение. Сюда ведь, наверное, еще никто из игроков не попадал». «Это точно», — кивнул Больд, — «живыми никто». Катарина, скрестив руки на груди, покосилась на огра. «Вон, видал? А вдруг он передумает да сожрет нас?» «Ага, но тебя-то мягонькую в первую очередь». Обе головы огра озарились широкими ухмылками. «Да пошел ты!» «Ну, не злись, Кэт! Он же не серьезно заступил из-за огра Ника». «Да ты-то сбежала, а мы с этой образиной часа два в пещере сидели. Я там такого от него наслушалась». «Но ведь не тронул он тебя. Безобидный он». «Угу», – поддакнул Макс. «Просто нравишься ты ему». Катарина только фыркнула. «Парень прав», – согласился и я. «Он бы вас уже сто раз успел убить за это время, если бы хотел. Да и не видно тут человеческих костей. Сдается мне, что он и не людоед вовсе». «Так ведь, Дракенбольд?» Огр, задумчиво глядя в огонь, промолчал. «Как ты вообще здесь оказался?» спросил его я, тоже садясь у костра. «Я слышал, что ты жил раньше возле Золотой Гавани. Далековато забрался от родных краев». «Я... сбежал», неохотно ответил Больд. Левая голова сонно щурилась, глядя на огонь, похоже, начинала засыпать. — Почему? — Будто ты не знаешь. Макс и Ника сели рядом со мной. Катарина, видя, что мы ей впрямь собрались задержаться, неодобрительно покачала головой, но тоже села, сбросив рядом колчан со стрелами и простенький ясеневый лук. — Может, угостишь чем? — спросил я Огра. — Еще чего! Это ты мне должен уже целую прорву Эля! — проворчала его правая глава. «Дракен, люби Эль!» — встрепенулась уже совсем было задремавшая левая. «Как же я тебе отдам долг, если мы сейчас уйдем?» Огр заметно погрустнел. «Да знаю я, что ничего ты не отдашь. Не встретимся мы больше, Искатель. Ну почему же? Можно договориться встретиться в условленном месте». «Чтоб ты привел с собой дюжину дружков?» — зло перебил меня Боль. И не таких занюханных слабаков, как эти, а хороших воинов. Я встретился с ним взглядом. «Ты ведь тоже пришел, чтобы убить меня, Искатель, разве не так?» «Это я его позвала», — вмешалась Ника. «Попросила его спасти ребят. Ты ведь грозился сожрать их, если я тебе не принесу выпивки». Дурная затея. Так и знал, что ничего не выйдет. Я обычно не показываюсь людям, прячусь, но просто скучно». Так хотелось выпить. Огр сидел понуро, склонив плечи, и в его черных, как маслиных, глазах плясали отблески костра. До да меня вдруг дошло, что с ним у меня больше общего, чем с большинством игроков Артара. Я тоже избегаю людей, и меня тоже постоянно пытаются убить. Стоит только узнать, кто я. После скандальной истории с Рамоном Джанкелем в Артаре больше нельзя создавать смертных персонажей. И от тех, что уже были созданы, админы старались избавиться всеми способами. С юридической точки зрения запретить нам играть они не могли. Оферта принята, изменять договор нельзя. Перевести смертного в обычный режим не позволяли какие-то технические ограничения. Так же, как, например, сменить класс. Поэтому предлагали создать персонажа заново, а в качестве бонуса давали бесплатный месяц игры, сохраняли все накопленное золото и предметы. Наверное, многие соглашались, но не я. Играл я и так бесплатно, собственно, из-за этого и выбрал этот режим. Все заработанное золото выводил в реал, поэтому все, что у меня есть, это я сам. Мой опыт, моя сила, накопленные за месяцы игры – Если бы пришлось начинать сначала, я был бы слишком слаб, чтобы зарабатывать достаточно золота. В первое время вряд ли смог бы даже отбивать ежемесячную плату за игру. Да и времена сейчас другие. Соло-игрокам приходится все тяжелее, особенно на старте. А в одном из патчей админы подложили еще одну свинью смертным. Чтобы даже те счастливчики, что умудрялись выживать все это время, постепенно выбыли из игры. Убивая моба в артаре, ты получаешь часть его силы, которая превращается в небольшую прибавку к четырем основным твоим характеристикам – силе, ловкости, живучести и магии. Когда убиваешь другого игрока, эта прибавка более существенна. Если поверженный противник примерно равен тебе по силам, тебе переходит около 5% его главной характеристики. То есть… Убьешь воина, украдешь у него немного силы, у лучника, у ловкости, у колдуна магии. Админы решили, что проще всего вывести смертных из игры силами других игроков. И просто сделали так, что убивая смертного, победитель получает всю накопленную им силу. В моем случае все еще заманчивей. Я искатель. Гибридный класс, у которого нет никаких бонусов к прокачке характеристик, но нет и никаких ограничений. У меня все характеристики главные, так что для своего убийцы я и вовсе превращаюсь в ходячий джекпот. Да, мы с Дракенбольтом чертовски похожи. Оба реликты, оставшиеся со старта игры, нас давно уже должны были ухайдогать, но вопреки всему мы еще живы. И только потому, что не лезем на рожон. «Я скучаю по дому», — будто услышав мои мысли, проговорил Огр. «Я раньше жил на равнине. Там хорошо, привольно. Не надо лазать по этим чертовым скалам и пещерам. А в караванах на дороге частенько попадались бочонки Эля». «Как ты здесь оказался?» «Сколько я себя помню, людишки вроде вас пытались меня убить. Я поначалу думал, что это из-за того, что я караваны граблю. Пробовал отсиживаться в лесу, вообще никого не трогал, но все равно приходили такие, как вы, и заставляли драться». Дракин, не люби драться», — обиженно прогудела левая голова. «Если бы не людишки, я бы никогда не ушел оттуда. У меня там были друзья». «Другие огры?» Да, у нас в лесу была целая деревня, я жил отдельно, но туда часто наведывался, а потом все стало по-другому. Убитые огра перестали возвращаться, деревня опустела, я понимающе кивнул. Я как раз впервые прибыл в те края. Успел взять квест на убийство Дракенбольда, но огров и без меня быстро перебили. «Ты боишься умереть, искатель?» Вдруг спросил Больт, взглянув мне в глаза. Его взгляд был исполнен такой тоски и затаенной надежды, что я вздрогнул. «Черт возьми, он ведь не настоящий. Это ведь всего лишь иллюзия, управляемая искусственным интеллектом. Но почему тогда от мысли о том, что нужно его убить, все внутри сжимается? Может, потому что это убийство самое настоящее? Он умрет навсегда» а не возродиться где-нибудь у Менгира. «Кстати, да, Эрик», — повернулся ко мне Макс. «Почему ты не бросил играть?» «Или не создал обычного персонажа? Если умрешь сейчас, после того, как столько времени отыграл в этом аватаре, это может быть опасно. Закончишь, как Джанкель». «Но чего ты болтаешь?» — ткнула его в плечо Катарина. «Нагоняешь страху». «Его, пожалуй, испугаешь, ага», — усмехнулся Макс. «Так почему, Эрик?» «У меня свои причины», — отмахнулся я. «Вам не все ли равно?» «Мы видимся в первый и последний раз». «Почему?» — удивленно спросила Ника. «Я думала, ну что, мы могли бы и дальше вместе играть». Она опустила глаза и покраснела. «Или, может, это просто в свете костра так показалось?» «Компания мне ни к чему». «Разве тебе не скучно одному?» Иногда, но одному надежнее, меньше шансов, что кто-нибудь вонзит нож в спину. — Невысокого ты мне не о людях, — усмехнулся Макс. — А это не образное выражение. Я несколько месяцев назад подружился с одним парнем, помогал ему в прокачке. А потом как-то на привале он подкрался сзади и всадил мне кинжал между лопаток. Хотел прокачаться еще быстрее. — Вот ведь предатель, — ахнула Ника. «Его можно понять. Может, в жизни он неплохой парень, но здесь, в Артаре, многие ведут себя по-свински. Это ведь всего лишь игра». «Ну, не знаю», — задумалась Ника. «Мне кажется, всегда нужно оставаться человеком, чтобы перед самим собой не было противно». Я только усмехнулся. И снова встретился взглядом с Огром. Левая его голова уже вовсю клевала носом, но правая цепка следила за мной. Я и не заметил, как огромные лапы великана легли на толстую рукоять топора. «Не надо, Больт, негромко сказал я. «Да ну, все людишки одинаковые, искатель, а ты опаснее, чем я думал поначалу. Зря я тебя пустил сюда». «Эй, вы чего, ребят?» — завертел головой Макс, глядя то на меня, то на Огра. Ну, мирно же сидим. Знаешь, Искатель, Дракины и правда не любит драться. А я иногда думаю, а может и к лучшему было бы напасть на кого-нибудь вроде тебя. И чтобы все это наконец закончилось. Все лучше, чем целыми днями торчать в этой пещере. Ну так давай все решим. Я положил меч перед собой и наполовину вытащил его из ножен. На блестящей поверхности клинка заплясали отсветы пламени. «Адамантит!» – кивнул Больд. «Красиво!» «Ты дорого стоишь, приятель», – признался я. «А мне нужны деньги. Правда нужны. Прости». «Тот твой друг, что всадил тебе нож в спину, наверное, тоже сказал что-то вроде этого». Я стиснул зубы. Мы с Огром глядели друг на друга, ловя малейшее движение зрачков – Как стрелки в старинных вестернах. Еще секунда, и кто-то из нас сорвется с места. «Ребят, ну, пожалуйста!» — испуганно вскрикнула Ника. «Не надо!» Макс тоже вскочил с места. «Ну, правда, зачем нам драться?» «У меня квест. За голову Дрэкенбольта в Золотой Гавани отвалят пять тысяч золотых». «Но он же тебя спас!» — чуть не плача закричала Ника. «Он всего лишь Огр. Может быть, последний Огр». От криков левая голова Дракенбольда проснулась и, осавила моргая, переводила взгляд с меня на Макса и обратно. Пальцы огра крепко стиснули рукоять топора. Я молча смотрел на него и вдруг понял, что не хочу нападать первым. «Ну же, образина двухголовая, вскочи, зари, бросайся на меня!» «Больно будет?» – вдруг спросил Больд. Я поднялся на ноги, поднял блистающий отблесками пламени, — Скимитар на уровень глаз. — Он острый, как бритва, — ответил я. — И сообразить ничего не успеешь. — Обещаешь? Обе головы огра глядели мне в глаза. Взгляд Больта был жестким, выжидательным. Дракин же таращился на меня простодушно и слегка удивленно, как ребенок. — Ну, пожалуйста, Эрик, — Ника будто боясь обжечься, коснулась моего рукава. — Не надо! — Лицо ее блестело от слез. Я стиснул рукоять меча. Пять тысяч золотых. По нынешнему курсу почти столько же кредитов реальной валюты. Чтобы заработать такой куш, мне даже при хорошем раскладе понадобится несколько месяцев. А тут... короткий бой. Да, риск есть. Силище у Огра огромное. Стоит пропустить один прямой удар этого огромного топора, и второго уже может не понадобиться но он слишком медлителен, чтобы всерьез рассчитывать на победу, и, похоже, знает об этом. Ни эписи не обманешь, они видят параметры игроков. Дракенбольд молча сидел, стиснув рукоять топора, и глазел на меня. «Поднимайся, Огр! Или сдаешься без боя?» «Дракен, не люби драться», — сказала левая голова. Правая, скривившись, смотрела на меня с плохо скрываемым презрением, «Сделай это!» — сказала она, наконец. «Только мою башку руби первой. Не хочу видеть, как этот тупица умрет. Он меня раздражает, но... Я к нему привык». «Эрик...» — Ника вцепилась мне в куртку обеими руками. Я оттолкнул ее и, вогнав меч обратно в ножны, выругался. Вышел на карниз над пропастью. Прохладный ночной ветер пахнул в лицо, быстро высушив влагу, С разгоряченного лба. Я стоял, глядя в ночное небо, и пытаясь угомонить бешенно колотящееся сердце. Слабак, тряпка, размяк сопли распустил, и все из-за чего? Из-за слез девчонки? Пожалел компьютерного персонажа? Образ, созданный вирт-дизайнерами? А дома мать в инвалидном кресле? Вполне Реальная. А сам ты пока не нашел другого способа зарабатывать на жизнь, кроме как убивать придуманных монстров. Впрочем, именно это мать и расстраивала. Я даже обещал ей, что не буду убивать других игроков здесь, в Артаре. Она говорит, что убийство — это всегда убийство, даже в Эйдесе. Любой поступок начинается с твоей готовности к нему. Готов ли я убить этого огра? Я вспомнил добродушный взгляд Дракина. язвительного сквернослова Больта, представил, как их головы, отделяясь от тела, взлетают в воздух, разбрызгивая жирные алые капли. Странное дело. Я мимоходом прикончил ту троицу в таверне и, не задумываясь, сделал бы это снова. Но убить это двухголовое чудовище, если оно не будет мне сопротивляться, вряд ли смогу. Я не палач. Я вернулся в пещеру, в проходе почти столкнулся с Никой. Она, глядя на меня снизу вверх, молча улыбнулась и, привстав на цыпочках, поцеловала в щеку. Я покачал головой. Огр, как ни в чем не бывало, насаживал на огромный вертел коровью ногу. — А не пожрать ли нам места?" увидев меня, — предложил Больт. «Я угощаю!» Вот это другое дело, — одобрительно воскликнул Макс и потер ладони в ожидании угощения. «Садись, Эрик. Поедим да отправимся по домам». Я, положив меч рядом с собой, уселся у костра. Обвел взглядом остальных. Все трое смотрели на меня с нескрываемым интересом, будто ждали от меня чего-то. «Ну чего?» — раздраженно спросил я. «У меня сегодня определенно самый удивительный день в Артаре», — сказал Макс. «И самое классное, что, кажется, все только начинается». «Да нет, уже точно по домам пора». «Я не про сегодня, я вообще, ну почему бы нам и правда не путешествовать вместе?» «Поверь, ты можешь нам доверять. И команда подбирается, что надо. Маг, Целитель, Лучница, Воин, Дракен», — вклинилась левая голова Огра. «Да не про тебя говорят, балбес!» — привычно огрызнулся Больд. «И Дракен», — согласился Макс. «А что? Вы представляете, какой танк из Огра получится?» «Ты хочешь взять его в команду?» — недоверчиво спросила Катарина. «Но он же... он... моб», — продолжил я. «Самый необычный моб из всех, что я видел, но... все же...» «А что нам мешает?» — Дракенбольд. «А ты бы пошел с нами?» «Зачем?» — с подозрением покосился Больт. «Ну, путешествовать по артару, браться за всякие задания, сражаться...» «Эль пить!» — улыбнулась Ника. «Дракен, люби Эль!» — встрепенулась левая голова. «Да уж кто бы сомневался!» — проворчал Больт. «Я тоже люблю выпить, но ведь людишки будут пытаться меня убить». «Они и сейчас пытаются, но теперь ты будешь не один». «Мы тебя в обиду не дадим». «Вы-то?» Обе головы огра залились смехом. Дракен хохотал гулко, будто филин ухал, а больт повизгивал и похрюкивал, сморщившись, как печеное яблоко. «Ну чего, обиделся Макс. «С вашей помощью мы быстро прокачаемся. Да нам и гильдия не нужна, свою создадим». «Эрик, ты с нами?» Я неопределенно пожал плечами и посмотрел на Нику. Та отвела взгляд. «Эрик, соглашайся», — настаивал Макс. «Ну что ты теряешь?» Я всерьез задумался. Командная игра имеет свои преимущества. Да что там, Артар вообще заточен под командную игру. У меня, как и у других одиночек, остается все меньше возможностей для заработка и прокачки. По сути, мне остался только поиск редких реагентов и охота за именными мобами, Да и то только потому, что большинству других игроков скучно этим заниматься. Но если и правда удастся убедить Дракенбольта перейти на нашу сторону, Макс прав. Команда-то подбирается полноценная, разносторонняя. Два игрока с дальнобойной атакой, причем и физической, и магической. Целительница. Танк, тот, что будет отвлекать врагов и принимать на себя большую часть их урона, Огор для этого подходит идеально. Немного поднатаскать ребят им можно было бы штурмовать куда более серьезные подземелья, чем те, что я сейчас прохожу в одиночку, и награда будет соответствующей. В перспективе Дракенбольд может принести куда больше золота, чем те 5.000, что назначено за его головы. Но вот можно ли доверять этим троим. Ника с Максом вроде ребята безобидные, но. Катарина! А еще стервозина. «Ты-то что думаешь?» спросил я лучницу. Та, пожалуй, плечами. «Меня Макс в эту игру притащил. Куда он, туда и я?» «Серьезно?» «Ну да». «Как же моя девушка», пояснил Макс. «В реале тоже. Мы уже месяц вместе играем, а на днях я и Нику сюда затащил. В одиночку здесь сложно. Я уж не знаю, как ты справляешься». «Ладно». «Я подумаю». «Круто! Ты часто играешь?» «Каждый день. Примерно в это же время. Мы тоже, ну... А дракенболь ты и вовсе местный. Так что, по рукам?» «Я же сказал, я подумаю. Зануда ты!» Я усмехнулся и еще раз обвел взглядом нашу разношорстную компанию. «Да уж!» Едва ли не последний смертный во всем артаре, мо недоучка верт и две девчонки-нуба. Впрочем, несмотря на наше короткое знакомство, мне бы даже жаль было с ними расставаться. А может, я просто устал скитаться в одиночку? Мы сидели у костра еще не меньше часа, шутили, делились историями о приключениях, прикидывали планы на совместную игру, договорились, где встретимся в следующий раз». Потом ребята один за другим активировали возврат и покинули артар. На какое-то время мы остались с огромной наедине. Молча сидели у догорающего костра, каждый думая о чем-то своем. Перед тем, как уйти, я достал из инвентаря маленький прямоугольник потемневшего пергамента. Тот самый злополучный контракт на головы Дракенбольда. 5000 золотых двухголовый. «Это много?» «Игроки убивают друг друга и за меньшее». «Да что там?» «В моем мире и люди убивают друг друга за меньшее». «А ты меня не стал. Ты удивил меня, Искатель?» «Наверное. Ну уж точно не больше, чем ты всех нас». Боль довольно хихикнул. «Встретимся завтра, Огр», — сказал я. «Надеюсь, я не пожалею об этом». Я бросил пергамент в огонь.